Глава тридцать шестая Он тщательно подготовился к поездке. Сделал сэндвичи с тунцом, захватил сыр, крекеры и термос с чаем. Исправился со своей порцией в первый же час, но у меня аппетита не было. На окна брызнули капли. «Дождь не даст заскучать», — произнес Джашер, включая дворники. «Я не против. Земле хорошо», — ответила я, застегивая худи до подбородка. Он кивнул, и мы поехали дальше в молчании. Скрипели дворники, под колесами шелестела мокрая дорога. Однако вскоре Джашер снова нарушил тишину. Как думаешь, почему Майлис появилась там как раз, когда мы пришли? Судя по тому, что ты видела, она была заточена в этом пыльном месте десятилетиями. А чего показался именно сейчас? Потому что я назвала ее имя. Он бросил на меня удивленный взгляд. Этого достаточно. Я поняла это уже потом. Тоже нашла странным такое совпадение. Но все подсказки были на лицо. Фэри откликаются на свои имена. В моем сне они являлись, стоило мне только позвать их вслух. И тут еще один фрагмент пазла встал на место. Эмили. Кто? Ты ночью в Эйне, проговорила я, поворачиваясь к нему. Там была блондинка с короткой стрижкой Эмили. Она рассказывала мне историю Эйне и перечислила имена семи погибших ирландских мятежников. Должно быть мертвые, на них тоже отзываются. «Семь призраков», — кивнул Джашер, поскольку для него все тоже встало на свои места. «Я вздрогнула». Слава богу, она вовремя остановилась. «Ага». Джашер невольно вздрогнул, вспоминая пережитый ужас. «Как же я рад, что больше не придется иметь с этим дело». «Я тоже. Надеюсь, это навсегда». «Навсегда и есть», — сказал он, но через мгновение с беспокойством на меня посмотрел. «Ты сомневаешься?» «Уверена, больше они тебя не побеспокоят», — быстро добавила я. «Просто я новичок в этом, еще не знаю, как все работает». «Здорово было бы поговорить с кем-то похожим на тебя, типа Оби-Вана среди мудрых людей». Я улыбнулась и кивнула. Снова царилось молчание. Зарегистрировав мой багаж, мы остановились попрощаться у поста охраны. На лице Джашера вдруг мелькнуло выражение изумления. «Получается, если Фэри откликается на свои имена. И Майлис тоже. А Майлис, как и ты, мудрый, значит...» Мне показалось, я поняла, к чему он клонит и закачала головой. «Значит, и тебя тоже можно позвать по имени, не так ли?» Я рассмеялась. «И как ты себе это представляешь? Произносишь имя, человек материализуется из воздуха?» Не думаю. Ну, может, не из воздуха. Что если из земли? Ты творила с ней немыслимые вещи, Джорджа, Перемещала огромные глыбы в считанные минуты. Это было похоже на ускоренную съемку сдвига тектонических плит. Специалистам с техникой понадобились бы недели работы, чтобы сделать то же самое, что ты. Разве это означает, что я могу путешествовать сквозь землю? Не знаю. Я просто имею в виду, что ты теперь мудрая и тесно связана с сферой. «А они являлись тебе, когда ты звала их по именам?» «Ладно, попробуй», — сказала я, смеясь. «Когда будешь полежать в зигумаке на Бороборо, выпивай сок молодых кокосов, кликни меня. Я сделаю все возможное, чтобы оказаться на том пляже». Жашер расхохотался, сладко поцеловал меня в губы и заключил в долгие прощальные объятия. «Так я и сделаю, Джорджи. Так и сделаю».